Глава двадцать первая Так, с некоторым возрастанием нагрузки в виду притока посетителей, прошло около двух недель. Я выгодал бы ежедневно целый час, сняв комнату поближе, но когда же было ходить искать жилье, если времени не хватало ни подстричься, ни заглянуть в газету, ни даже полностью раздеться перед сном? Дней через десять, улучив минуту, я написал своему другу «Б», просил его найти мне в Лондоне какое-нибудь место, любое, лишь бы позволяло спать долей пяти часов. 17 часовых рабочих дней я уже просто не выдерживал, хотя масса людей принимает это как должное. Перетрудиться — отличное средство для возбуждения жалости к себе и заодно... тысячам ресторанных парижских служащих, потеющих в том же режиме и не пару недель, а годами. Бистро возле моей гостиницы служила девушка, год проработавшая с 7 утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танцы, и она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чехоткой. Умерла вскоре после моего отъезда из Парижа. Неделя не прошло, как от зоопарки все мы, кроме вечно скрывавшегося Жюля, сделались неврастенками. Ругань поначалу периодическая, стала устойчивым климатом, морося беспросветным дождем с порывами шквалистых ливней. «Дай мне кастрюлю, идиот!» — орала повариха. С ее ростом полки были недосягаемы. по шее тебе дам старая шлюха отвечал я такие реплики рождались как бы сами собой из атмосферы нашей кухни ссорились мы по причинам невообразимо мелочным постоянным источником раздоров являлся например мусорный ящик где ему стоять возле плит и мешая поварихе как хотел я или же между мной и раковиной, как хотела моя противница. Однажды она зудела и зудела, пока я исключительно назло ей не схватил ящик, установив его в самом центре, чтобы она об него спотыкалась. — Ну что, кляча, не нравится? Передвинь! Бедняга! Ей, конечно, не под силу была такая тяжесть, и, припав головой к столу, она зашлась нервным. надрывным ревом. А я глумился. Характерный пример того, как усталость берет верх над хорошим воспитанием. Довольно скоро прекратились речи поварихи о Толстом, о ее артистической натуре. Диалоги наши свелись к темам сугубо производственным. Закончились также беседы Бориса и Жюля, и оба они перестали говорить с поварихой. Даже у нас с Борисом пошли разговоры сквозь зубы. Хотя мы заранее условились, что всякие служебные раздоры не в счет, однако чересчур сильные выражения срывались порой с языка. Забыть их было трудновато, да и времени остыть позабыть не было. Жюль совершенно погряз в лени и непрерывно крал еду из чувства долга, подчеркивалось им. Нас остальных, когда мы уклонялись от соучастия в покражах, Он называл штрейх брехерами. Жюля обуревал своеобразный дух мущения и гнева. С чувством законной гордости он сообщил мне, что частенько перед тем, как подать клиенту суп, отжимает над тарелкой грязную мокрую тряпку. Мстит представителям клана буржуазии. Кухня все больше зарастала грязью. Крысы, невзирая на несколько попавших капканы жертв, наглели, Окидывая взглядом эту мерзость, со шмётками сырого мяса на полу, с нагромождением остывших сальных кастрюль, слипкой, забитой помоями раковиной, я сомневался, есть ли в целом мире ресторан столь же гнусный. Трое моих коллег, однако, дружно утверждали, что видели и погнусней. А Жюль тот положительно наслаждался всяким кухонным безобразием. После полудня Когда делать ему было нечего, любил торчать в дверях, издеваясь над нашим рвением. «Балда! Зачем их мыть, эти тарелки? Ободри об штаны! Какой смысл о клиентах заботиться? Они про наши дела знать не знают. Ведь что такое ресторанная работа? Разрезаешь клиенту цыпленка, птичка выскальзывает на пол, извиняешься, кланяешься и уносишь». Через пару минут появляешься из другой двери с тем же цыпленком. Вот что такое ресторанная работа. И, как ни странно, при всей грязи, неумелости трактир Жанна Катара явно имел успех. Сначала нашими гостями были сплошь русские, друзья патрона. За ними потянулись американцы и другие иностранцы, но не французы. Наконец, однажды вечером, Смятение, переполох, пожаловал первый француз. На время даже наши свары смолкли. Все сплотились в усилии подать достойный ужин. Борис на цыпочках вбежал на кухню и, тыча большим пальцем через плечо, конспиративно прошептал «Тс! Внимание, француз!» Секунды позже заглянула жена патрона, шепча «Attention, он уж позаботьтесь из зелени и, и овощей двойную порцию пока француз ел патрон со своей супругой через окошко кухни наблюдали за выражениями его лица на завтра француз привел еще двоих французов и это означало обретение солидной репутации вернейший признак скверного ресторана исключительно иностранные посетители возможно успех нашего заведения Более всего объяснялся тем, что в миг единственного проблеска разума патрон купил столовые ножи, действительно способные что-либо резать. Пресловутый секрет успешного ресторана, без сомнения, в острых ножах. Разгадка этой тайны меня порадовал, развеяв одну из чрезвычайно стойких моих иллюзий, а именно ту, что французы знают толк в настоящей еде, или же, по меркам Парижа, Наш ресторан действительно был весьма неплохим. Плохие в таком случае трудно даже вообразить. Буквально через несколько дней после письма к Б был получен ответ от лондонского друга, который некое местечко мне подыскал. Присматривать за врожденным дебилом на фоне трактира Жанна Катара просто отдых в курортном санатории. Тут же фантазия моя нарисовала гуляние по сельским тропам, сбивание тросточкой цветков чертополоха, жаркое из ягненка, пирог с патокой, сон по десять часов в простынях благоухающих лавандой. Приятель посылал также пять фунтов купить билет и вызволить из ломбарда одежду. Едва деньги прибыли, я вмиг, только за день предупредив, покинул ресторан. Мой столь внезапный и стремительный уход смутил патрона, бывшего, как всегда, ни при деньгах не доплатившего при расчете тридцать франков. Но мне предложен был стаканчик дорогого корвосье, что патрон, видимо, счел достаточным возмещением. Вместо меня наняли чеха, планжора опытного, а беднягу-повариху месяц спустя уволили. позднее как я слышал с двумя профессионалами на кухне рабочий день планжора сократился там до пятнадцати часов укоротить и этот срок без полной модернизации хозяйства не сумел бы никто